Это был диковинный зеленый ящичек на четырех колесах с низким двухместным сиденьем, напоминающим плетенку для винных бутылок, с высоким насестом впереди для одного человека, влекомый гигантской бурой лошадью, которая обнаруживала великолепный по своей симметрии костяк. Тут же стоял конюх, держа за повод оседланную для мистера Уинкля другую рослую лошадь, по-видимому, Близкую родственницу животного, впряженного в экипаж. Господи, помилуй, воскликнул мистер Пиквик, когда они стояли на тротуаре и ждали, когда уложены будут в экипаж их вещи. Господи, помилуй, а кто ж будет править? Об этом я и не подумал. «Ну, вы, конечно, сказал мистер Тапмен. Разумеется, сказал мистер Снодгресс, Я? — воскликнул мистер Пиквик. — Не извольте беспокоиться, сэр, — вмешал сконюх. — Доверьтесь ей, сэр, спокойно. Грудной младенец и тот с ней справится. — А она не пуглива? — осведомился мистер Пиквик. — Пуглива, сэр. Покажите ей воз обезьян с обожженными хвостами, она и то не испугается. Такой отзыв рассеивал все сомнения. Мистер Тапмен и мистер Снотгресс влезли в ящик. Мистер Пиквик взобрался на насест и поставил ноги, набитую клеенкой под ножку, приспособленную специально для этой цели. — Но блестящий Уильям, — сказал конюх своему подручному, — подайте джентльмену вожжи. Блестящий Уильям, должно быть, этим прозвищем он был обязан своим прилизным волосам и лоснящейся физиономии, вложил вожжи в левую руку мистеру Пиквику, а старший конюх сунул ему хлыст в правую руку. Тру! закричал мистер Пиквик, когда рослое животное попятилось, не скрывая своего намерения ввалиться через окно в столовую. «Пру!» — Отозвались из ящика мистер Тапман и мистер Снотграсс. «Ничего, это ей порезвиться, вздумалось, джентльмены!» — ободряще заметил старший конюх. придержи к ее, Уильям!» Подручный укротил буйный нрав животного, а конюх поспешил на помощь к мистеру Уинклю. «С этой стороны, пожалуйста, сэр!» «Провалиться мне на этом месте, если джентльмен не собирался влезть не с той стороны», — ухмыляясь, шепнул Форейтер на ухо официанту, веселившемуся от всей души. Мистер Уинкль, следуя инструкции, уселся в седло но с таким трудом, словно ему пришлось карабкаться на борт первоклассного военного судна. — Все в порядке? — осведомился мистер Пиквик, предчувствуя в глубине души, что о порядке и речи быть не может. «Э, — Все в порядке! — слабым голосом ответил мистер Уинкль. — Пошел! — крикнул конюх. — Держите вожжи, же, сэр! И вот, на всего двора, Повозка и верховой конь помчались, одна с мистером Пиквиком на козлах, другой с мистером Уинклем на спине. — А чего это она идет как-то боком? — обратился мистер Снотграсс из ящика к мистеру Уинклю в седле. — Понятия не имею, — ответил мистер Уинкль. Его лошадь несло по улице самым загадочным образом — боком вперед, головой к одной стороне улицы и хвостом к другой. Мистер Пиквик этого не видел и не имел времени заметить, что бы то ни было, так как все его внимание было сосредоточено на лошади, впряженной в повозку и проявлявшей своеобразные наклонности, весьма интересные для постороннего наблюдателя, но отнюдь не столь занимательные для лиц, сидевших в экипаже. Не говоря уже о весьма неприятной раздражающей привычке задирать голову и натягивать вожжи так, что мистеру Пиквику великого труда стоило удерживать их в руке. Ложь проявляла странную склонность внезапно бросаться в сторону, останавливаться, а затем в течение нескольких минут мчаться вперед с быстротой, исключающей всякую возможность управления экипажем. «Что она хочет показать этим?» — спросил мистер Снодгресс, когда лошадь в двадцатый раз проделала этот маневр. — Не знаю, — отозвался мистер Тапмен. — Я бы сказал, что она пуглива. А как по-вашему? Мистер Снодгресс хотел что-то ответить, когда его прервал возглас мистера Пиквика. — Пру! воскликнул сей джентльмен. — Я уронил хлыст! — «Уинкль!» — сказал мистер Снодгресс, когда всадник нарослой лошади подъехал к ним рысцой в шляпе, надвинутой на самые уши, и, сотрясаясь всем телом от резких движений, словно вот-вот рассыплется на кусочки. «Уинкль, будьте добры, поднимите хлыст!» Мистер Уинкль натягивал по воде огромной лошади, пока лицо у него не почернело. Ухитрившись, наконец, остановить лошадь, он слез, подал мистеру Пиквику хлыст,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 Несомненным остается один факт. Едва схватил мистер Уинкл поводья, как лошадь перебросила их через голову и на всю их длину отскочила назад. — Милая скотинка, — вкратчиво сказал мистер Уинкл. милая скотинка, добрая старая лошадка. Но милая скотинка презирала лесть.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 на безлюдной дороге, где никто не придет на помощь. «Что мне делать?» — крикнул мистер Уинкли после длительного окружения на одном месте. «Что мне делать? Я не могу к ней подойти!» «Ведите ее в поводу, пока мы не доберемся до заставы», — ответил Пиквик. «Да она не хочет идти!» — завопил мистер Уинкль. «Вылезайте и подержите ее!» «Мистер Пиквик...»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 и мистер Уинкль, едва не вывернувший руки, благоразумно бросил повод. Лошадь остановилась, посмотрела, тряхнула головой, повернулась и спокойно побежала рысью домой, в Рочестер, предоставив мистеру Уинклу и мистеру Пиквику с немым отчаянием взирать друг на друга. Какой-то дребезжащий звук